Ваймс отвел юного Сэма в зоопарк, где повстречался со сторожами, которые сплошь имели знакомых на чудо-сиси. Поэтому для него открыли все двери и почти все клетки. Сам куратор явился посмотреть на радостного шестилетнего мальчика, который методично взвешивал помет жирафа на старинных табачных весах, препарировал его при помощи пары старых кухонных ножей и делал пометки в записной книжке с гоблином на обложке. Но для Сэма Ваймса кульминацией стал слон, которого так ждал юный Сэм. Как только Ваймсы прибыли, Джумба оказал им большую услугу, и юный Сэм познал истинное блаженство. Никакой филателист, обнаруживший редкую синюю треугольную марку в никому не нужной купленной по случаю коллекции, не был так счастлив, как юный Сэм, шагавший с дымящимся ведерком. Юный Сэм увидел слона. И Сэм Ваймс тоже. Куратор сказал, что юный Сэм очень талантлив, и у него природные склонности к натурофилософии. Заслышав это, счастливый отец благоразумно кивнул и понадеялся на лучшее. В завершении они побывали на ярмарке, где Ваймс заплатил доллар, чтобы покататься на вертушке, а сдачи получил как с четвертака. Когда Ваймс заспорил, смотритель выругался, размахнулся и к собственному огромному удивлению ощутил на запястье стальную хватку, после чего его провели через улюлюкающую толпу и вручили ближайшему щеботанскому стражнику, который отсолютовал и спросил, не распишется ли Ваймс у него на шлеме. Мелочь, но как всегда говорил Ваймс, за мелочами кроются большие дела. Еще он выиграл кокос, несомненное достижение, а юный Сэм получил большую карамель, на которой было написано «Щеботан» и у него склеились челюсти, еще одно памятное событие.